этой истории – это так называемый устойчивый трудоголизм. Почему он возникает? И если конструкция мозга – это так называемая конструктивная базовая проблема, ну не успел человек нарастить растительное количество схемных блоков, за 200 лет перевернул свою жизнь радикально, а как в свое время советское говорили, что крупный рогатый скот за пятилеткой не поспевал, да? Так и у нас была такая история. Да, почему нет мяса? Потому что мы идем вперед такими темпами, что крупный рогатый скот за нами не поспевает. Так и человек. Мир-то он построил новый, а вот с организмом как-то... И способов апдейта, апгрейда пока не придумал. Итак, почему формируется устойчивый трудоголизм? Первое. Ложное понимание нормы. То есть то, что я описал, принято считать нормой. И, возможно, многие молодые начинающие слышат от умудренных опытов, старших товарищей, говорят, ну это же бизнес, что же вы хотели? Да? Кто сказал, что легко? Сейчас всем трудно, это бизнес, это нормально, вы должны мобилизоваться как на войну, да, это постоянная наша норма жизни. Так должно быть. Ну раз так должно быть, значит так должно быть. Действительно, когда почти все так живут, наверное, так должно быть. Вторая история – это искаженные представления О лояльности. То есть человек считает, что раз работы много, то он должен много работать. Вот лояльной компании человек, да, ну как, вот раз работы все больше и больше, я должен и работать тоже все больше и больше. И в этом и заключается мое истинное предназначение. И если я, не дай бог, попытаюсь поступить по-другому, то компания меня не поймет. И действительно есть компании, где попытка как-то вообще работать в рамках нормированного рабочего дня, вызывает здоровое удивление. Один из моих любимых консалтинговых анекдотов, анекдота компании McKinsey, вот когда, который славится там своим трудоголизмом, который возведен в корпор, норму корпоративной культуры. И вот заканчивается рабочий день, 6 часов вечера, и вдруг там некий Джон Смит встает и, собственно, выходит. Народ удивленно переглядывается, говорит, что ж такое? Ну ладно, может, что случилось. Второй день опять Джон Смит, 6 часов, часов складывает там брифкейс. Девают пальто, и значит выходит. Народ в полном недоумении. Вот на третий день, когда происходит то же самое, наконец один из коллег не выдерживает и говорит подходит к нему и говорит, Джон, ты, конечно, извини, что вторгаюсь в privacy, но все-таки хотелось бы понять, чем вызвано такой вызывающий поведение. Он говорит, мужики, совесть имейте, я в отпуске. Такая история. И действительно, вот лояльность компании, да, значит, раз работы много, значит, я должен. вот Да, это мой тоже любимый анекдот, когда мне там иногда звонят, коллеги говорят, ты, там, ты сегодня работаешь там, в субботу, я говорю, ну, я говорю, до пяти примерно, я в отпуске на так. Кстати, когда приходят на курсы тайм-менеджмента, многие пишут, мы теперь, ну, типа, что хотят получить, мы будем меньше работать. А я их разочаровываю. Я говорю: не факт, что вы будете меньше работать, Вы будете работать продуктивнее гораздо. А вот меньше или нет, не факт. Это зависит от вас. Возможно, вы будете работать столько же, но с гораздо большим удовольствием. Потому что, сейчас вы не работаете, я говорю, а мучаетесь, скорее всего. Вы бьетесь с отступающими у вас проблемами. У вас жизнь борьба. Да? У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Да? Вот. И вот так и мы бьемся. Я говорю, понимаете, поэтому, возможно, вы будете работать столько же, во-первых – гораздо продуктивнее, во-вторых – с гораздо большим удовольствием. А вот, потому что, это ваш выбор, сколько работать. Следующая проблема – неверные критерии оценки человеческих качеств. А, дело в том, что мы, вообще, какой-то, не знаю, злой человек сказал, что терпение вознаграждается. А, на самом деле, действительно, в свое время обществу было нужно, чтобы люди были достаточно послушны. Ну, поэтому… В том числе были придуманы, наверное, истории, я прошу прощения, что вторгаюсь в деликатную довольно тему, история загробной жизни, потому что вот здесь ты работай, а там тебе, несомненно, воздаст да? Но если не здесь, то там точно. Ты, главное, не парься и трудись, а там тебе будет благо, да? Вот. И вот это, к сожалению, довольно здорово закрепилось в социуме, да? Что хороший человек тот, кто старательно делает... Кто старательно много работает. У меня иногда есть такие неприятные вопросы в рамках внедрения тайм-менеджмента в компанию. Я говорю, скажите, пожалуйста, заслуживает ли награды человек, который копает колодец иголкой? Говорят, нет. Я говорю, дополнительное водное, он старательно копает колодец иголкой говорят нет Я говорю, хорошо он старательно копает иголкой колодец 7 дней в неделю по 12 часов в день практически не делая длинных перерывов может быть в этом случае он заслуживает награды нет потому что либо идиот он либо его руководитель скорее всего как минимум руководитель да потому что руководитель должен был бы узрев сию историю что сделать наверное да? вырвать у человека из рук иголку Несмотря на его сопротивление и вопли, мы всю жизнь копали иголкой, мой дедушка копал иголкой, мне так удобнее копать иголкой, отведитесь от меня, да, я, это моя родная иголка, я ее замечательно умею копать, не трогайте меня. Руководитель, несмотря на вот эти визги и сопротивления, должен будет эту иголку у него вырвать и дать ему как минимум большую совковую опату, так называемую БСЛ-110, армейский термин, да? Вот, как минимум, я уже не говорю о более современных технологиях, раскопки канала, да. Следующий вопрос. Замечательно. Тоже опять иногда говорят, просят, оцените, пожалуйста, необходимое количество персонала. Я всегда начинаю не с оценки количества персонала, а меня всегда интересует, чем копают. Ну, потому что, если, понимаете, колодец идет медленно, а есть 10 копающих колодец иголками, вопрос, надо ли нанимать больше копающих иголками. Следующий вопрос, надо ли покупать иголки более лучшего качества. Допустим, производство старинного города Золинген, Да, там же лучшие иголки делаются. Давайте закупим дорогие иголки для наших канавокопателей. Давайте наймем больше канавокопателей, пусть копают в три смены. Вот, На мой взгляд, несмотря на действительно маразматичность этой идеи, но действительно оценивать, сколько нужно людей, копающих колодец иголками, с моей точки зрения, идея достаточно странная. Да? Первым делом, если они копают иголками, хочется дать им хотя бы лопаты и посмотреть некоторое время, как будет продвигаться копание. Так вот, но ну, мы привыкли оценивать старательность. И считается, что это хорошее качество. Да? Дали человеку копать колодец иголкой? <смех> Он старательно копает, руководителя фигней всякой не отвлекает, дурацких вопросов не задает, и если еще и дополнительная мотивация не просит, это ангел. Мы точно знаем, что найдем его на том же месте с той же иголкой в руке. <смех> Гарантированно. Следующая проблема – это адреналиновая зависимость. Дело в том, что борьба с трудностями многим людям доставляет удовольствие. Человек уже не может, да, адреналин, это, у него воздействие сродни наркотическому, да. И когда человек подседает на адреналин, на адреналин, он, собственно, уже не может с этой темы соскочить. И более того, очень часто тот, кто является адреналиновозависимым, Он и, собственно, создает себе одну рукой проблемы, которую вторую с блеском решает. Причем э, делается это подсознательно, и он не понимает, что он себе устроил. Планирование, кстати, для такого человека, естественно, является естественным врагом. Потому что что значит начать планировать? Да? Это проблемы исчезают, бороться становится нечем, работа становится тихая и скучна. А где драйв? А где трудности? Да? Становится как-то скучным. И почему... Когда в какой-то компании ко мне указывают, что это у нас главный борец с трудностями, да, вот у нас там лучше всех справляется с, с и ситуациями, мне всегда хочется покопаться вокруг, не он ли является автором половины из них. Ну, не так, чтобы человек сознательно гадит, да, у него просто так получается, да, потому что ведь победа с трудностями – это история интересная, это почет, уважение, слава, собственное удовольствие от победы гнусного дракона, да, там огромное количество вообще, положительных факторов, да, и Трудно ожидать, что человек этот же будет эти факторы убирать. Все время была великолепная история с Маргарет Тэтчер, была там история в ее управлении, она один раз взяла и одним приказом упразднила Министерство коммунального хозяйства, что-то такое было. Да? И когда вот пришла в парламент, там, сказала, все, коллеги, да, вот завтрашнего дня это министерства нет, примерно так. И говорят, уважаемая леди Маргарет, вы там, наверное, там, путем долгих размышлений, вы что-то... Она говорит, нет, я вчера получила отчет о реформе этого министерства. А он содержал, там, условно, 600 страниц. Вот, я его прочитала за ночь да, и поняла, говорит, что нельзя поручать лягушкам проект по осушению болота. Вот, поэтому вот зачастую те, кто является источниками проблем, да, они главные противники профилактических действий в отношении этих проблем, причем биологические противники. Не то, что человек сознательно, Да, он в этом живет, а тут вы ему предлагаете болото осушить. Да? Конечно, он будет главным сопротивленцем этой истории. Поэтому адреналиновая зависимость приводит к достаточно серьезным трудоголистическим подвигам. Следующая проблема, которая формирует трудоголизм, это гиперответственность. Ну, любой руководитель, как правило, человек ответственный. Чем выше руководитель, тем выше у него вот эта вот самая ответственность. И вот эта ответственность приводит к чему? Человек не готов уйти с работы. Потому что работы еще много. Поэтому он работает на износ до физического истощения. Как только физическое истощение наступает, там 14 час работы, условно, там 12-й у кого когда, наступает естественный повод прекратить работу. Если вообще, на мой взгляд, Михаил Михайлович Жванецкий должен быть включен, его труды должны быть включены в классике менеджмента, я глубоко в этом убежден. И, наверное, жемчужиной менеджмента и творения Жванецкого является вещь, которая называется «Одесский пароход». Вот, я рекомендую зайти на сайт, там она есть в доступе, послушать его с точки зрения менеджмента именно. Да, вот сама все вещь тоже прикольная, но именно с точки зрения менеджмента она, на мой взгляд, совершенно уникальна. Вот это некая, у него там есть такая фраза про ремонт, что ремонт – это не процесс, а состояние. Если вошли в ремонт, не значит, что что-то делается. Если вышли из ремонта, не значит, что что-то сделано. Ремонт вообще нельзя закончить, его можно только прекратить. да И вот то же самое хочется сказать о гиперответственных по работе. Да? Они не могут работу закончить, они ее могут только прекратить, Причем На, на грани физического истощения, да, когда мозг клинит окончательно. Причем, если проанализировать работу, а у меня есть огромный материал для анализа, потому что я много работаю э, как в качестве коуча, как с руководителями высшего звена. Я ставлю этот тайм-менеджмент вручную в том числе. Да, людям ну, как бы так помогаю на себя. И наблюдения накоплены ну, достаточно долгие. Да, с таймом я работаю примерно 9 лет. но ну, Я не могу сказать, что я сразу научил работать с тайм-менеджментом, когда занимался консалтингом. И вот, вот эту ситуацию, да, когда вот можно. Причем, я почему об этом сейчас говорю? Анализируя, что сделано, ход работы, можно увидеть, что последние 4 часа пребывания на рабочем месте это была борьба, не могу уйти. Потому что еще всего лишь 7. Да? И я еще не падаю, мордой в компьютер. Да? Вот, поэтому я еще держусь. Причем производительность труда ниже паровоза ползуного, ниже 7%. Да? То есть вот, мозг размазан, как губка наполненная водой, толком ничего не решено, то, что не дай бог решено, утром придется переделывать, вот, потому что решение некачественное, да, или мы об этом узнаем через две недели, когда оно вернется обратно. Да, то есть работа абсолютно бесполезная, но человек гиперответственный с зубами вот, сидит на своем месте. Так же может уйти. Сколько работы еще, да? Синен то кто? И вообще, как это все оставить? Ну и, наконец, последнее, что формирует трудогализм, это стремление к самооправданию. А у каждого руководителя вот, есть некоторый страх не достигнуть цели. Да? Ну, каждый даже самый железно уверенный в себе человек, да, у которого блок можно там, колоть поросят, как говорится, да, который там, коня на скаку там, куда угодно. Без подготовки. И все равно есть страх, естественное состояние. А вдруг? А вдруг я буду неуспешен? Вдруг все мои понты, они ни к чему, да, а вдруг надо идти не направо, а налево. Есть такое, да. А вдруг? Действительно, ведь топ-менеджер или владелец, он же держит всю компанию. Да? На нем миллионные обороты. У него там энное количество штыков подчинений. Это сумасшедший груз ответственности. И почему мы много работаем? Самооправдание. В чем можно обвинить человека, который пахал 7 дней в неделю по 12 часов? Он сделал типа все, что мог. То есть даже если в итоге все это окажется никуда не годным, но зато он много работал. Ну вот он все, что мог сделал. Да? Он же вот сидел до конца. Вроде как, вообще такое ощущение, что мы иногда играем, знаете, репетируем, как мы живем перед каким-то высшим жюри. Вот вызовет нас некий вседержатель к себе и начнет разбирать, что мы там сделали, да? И он скажет, так, так, так, компания доведена до банкротства. Нехорошо. Есть ли смягчающие обстоятельства? Ага, ага, ага, ага. Персонал кофеварку купил. Детей с сиротами не сделал. О, много работал. Хм, обнуляем. Типа обвинение снимается, не минуют. Пустить его в райской кущи или дать ему второй шанс, снова бизнес. Да, вот такое ощущение, что мы готовимся к некому процессу, где мы будем предъявлять реалии нашей жизни да, высокому жюри. И они, естественно, нас оправдают, потому что мы много трудились. Уважаемые мои коллеги, рискну вас разочаровать. Но я всегда рекомендую все объяснения говорить в свой бумажник. Или докладывать кредитному комитету банка. Ну, я рассуждаю так. Если что-то у нас не получилось, крякнулось, мы открыли бумажник и объяснили туда, почему. И там после этого появилась энная сумма. Значит, вас услышала высшая сила. Она говорит, а, нормально, засчитаем. На. Если там ничего не появилось, то все это в пользу бедных, как говорила моя мама. Что в пользу бедных? Бесполезно. Это никого не интересует. Все результата искомого нет, сколько вы работали, по большому счету, и как вы надрывались, и какое здоровье вы каким местом кому загубили. Уверяю вас, никто не будет это калькулировать. Нету в балансе такой строчки старательности. Жаль, конечно. Представляете, сколько бы мы туда забили? Вот сколько мне приходится это слышать, но мы же много работали, но ребята же старались. Я всегда говорю, коллеги, фендира вызовите, пусть он найдет строчку в балансе, куда это вписать. И, собственно, я лично не против. А если там вот вписать это некуда и в бумажнике шуршончики не появляются после наших объяснялок то кому мы все это рассказываем? Уверяю вас, коллеги, я вас ресурс разочаровать, никто это не калькулирует нигде. Поэтому вот это стремление к самооправданию, зато я много работал, уверяю вас, оно никого не интересует. Есть результат? Нет результата. Жизнь в этом месте жестко до скотскости. Если результат есть, не все ли равно, сколько вы работали. Если результата нет, то тоже не все ли равно. Все. Вот. Это предпосылки к формированию трудоголизма. Ну, домашнее задание. Если чего за собой заметили, поставьте крестик. Если заметили больше одного, поставьте рейтинг. То, что более всего на вас давится, заставляет номер один. То, что второе по значимости номер два. Ну и так далее.